Оставшись один, Гет в то же мгновение превратился в хищную птицу, но не в ястреба перепелятника, как тогда на Роке, а в настоящего сокола-сапсана, что может лететь быстрее стрелы, быстрее мысли. На своих гладких, мощных крыльях полетел он вслед за своими преследователями. Сгущались сумерки, среди туч проглядывали яркие звезды. Впереди Гет увидел черное косматое пятно. Крылатые твари разом устремились вниз, к какой-то одной точке, ясно видимой на фоне бледного золотистого неба. Гет-сокол пулей влетел прямо в середину черной стаи, и стая распалась. Черные твари отлетали от него, словно брызги воды отброшенного силой камешка. Но жертву свою они уже настигли. У одного чудовища пасть была вымазана кровью, Белые перья пристали к когтям другого, а над бескрайними равнодушными водами океана нигде не было видно серой маленькой чайки. Тем временем слуги камня изготовились к новой атаке на геда, угрожающе выставив железные свои клювы и разинув страшные пасти. Он стрелой взмыл в небо и, оказавшись над ними, издал клич сокола, клич ярости и победы и стрелой полетел вдоль низких берегов у Скила, мимо его бесконечных волнорезов, далеко вытянувшихся в море, прочь отсюда. Крылатые слуги камня с каким-то хриплым карканьем еще некоторое время покружились на одном месте, потом один за другим медленно потянулись назад к расположенным в срединной части острова вересковым пустошам. Древние силы Земли не смеют преодолевать морские пространства. Они привязаны к определенному острову, к определенному месту на нем, к определенной пещере, камню или роднику. Назад-назад неслись черные тени в свое убежище, в замок Теренон, где хозяин его Бендерск, виде их возвращения, не то плакал, не то смеялся. А Гет Опьяненный скоростью летел дальше и дальше на мощных своих крыльях, летел, как неведающая цели стрела, как вечная мысль летел над морем о скила к востоку, туда, где дуют зимние ветра, где господствует ночь. Агион Молчаливый в ту осень особенно поздно вернулся в Реальби из своих странствий. Еще менее разговорчивым и более замкнутым стал он с возрастом. Новый правитель Гонта, живущий на побережье, так и не слыхал от него ни слова, хотя сам поднимался в Ре-Альбе, надеясь получить у старого волшебника помощь и совет для одной из своих пиратских экспедиций на Андратские острова. Агион который не раз беседовал с пауками, покачивающимися в своей паутине, и вежливо раскланивался с деревьями, не удостоил лорда своим вниманием, и тот удалился из Реальби, не солоно хлебавши. Возможно, у Агиона было неспокойно на душе, ибо он все лето и осень провел в одиночестве высоко в горах и лишь теперь, незадолго до зимнего солнцеворота, вернулся к родному очагу. На утро после своего возвращения Агион встал поздно. Ему захотелось чаю, и он отправился за водой к роднику, бившему чуть ниже по склону. Кромку озерца, наполненного живой родниковой водой, сковал ледок, а сухие травы меж скал белыми узорами разрисовал ими. Было уже довольно позднее утро, однако солнце должно было появиться из-за могучего плеча горы еще по крайней мере через час. Весь западный гонт От прибрежных пляжей до горной вершины спал в тени. Здесь царила тишина, и чистый воздух позванивал отморозца. Агион смотрел на лесистые склоны, на бухту внизу, на серую безбрежность моря. Вдруг над ним забила крыльями крупная птица. Он прикрыл глаза рукой, глянул вверх, и тут сокол Сапсан упал с небес, и приспокойно уселся к нему на запястье, подобно обученной ловчей птице. Сокол тут же нахохлился и затих, хотя на нем не было ни ремешка, ни какой-либо ленты на шее, ни колокольчика. Когти его крепко сжимали запястье агиона, гладкие крылья подрагивали, круглый золотистый глаз смотрел равнодушно. Это был совершенно дикий сокол. — Ты что же? «Сам посланник или чьё-то послание принес? ласково спросил у птицы Агион. «Ну ладно, пойдем. Заслышав его голос, сокол встрепенулся и посмотрел на него. Агион на минуту остановился, помолчал и сказал, «Когда-то, кажется, именно я дал тебе имя и быстро прошел к себе в дом». Неся вновь застывшую в неподвижности птицу на запястье,